Николай Гарин-Михайловский. «В сутолоке провинциальной жизни». Глава первая. Мои записки о деревне, напечатанные под заглавием «Несколько лет в деревне», относятся к периоду до 1886 года. После трех описанных мною пожаров я потерял большую часть своего оборотного капитала, решил снова заняться своим инженерным делом, а имение поручить управляющему, некоему Петру Ивановичу Иванову. Выбор Петра Ивановича был сделан мною не вполне самостоятельно. Рекомендовал его мне Чеботаев, как человека стойкого и умеющего подобрать распущенные мною возжи. То, что все случившееся со мной произошло на этой именно почве, в этом не сомневался никто. «Мне кажется, что с вами случилось, — утешал меня тогда Чеботаев, — нечто в таком роде. Позвали вы человека и сказали ему, — вот тебе рубль. За что? — Так, ни за что. Спасибо. И на другой день позвали, и дали, и на третий, и на четвертый» и так далее, приучив себя давать, а их брать. И в один прекрасный день, когда вместо рубля вы дали им полтинник, они обиделись и стали жечь вас. Петр Иванович звезд с неба хватать не будет, но он человек деловой, практичный, стойкий и, главное, честный. И вот Петр Иванович в один пасмурный декабрьский день приехал ко мне в Князевку. Он долго пыхтел и шумел, раздеваясь в передней. Из кабинета я слышал его властный голос, которым он отдавал прислуге разные приказания относительно своего багажа, необходимости просушить его чепан, валенки, как именно просушить. Кончив по части распоряжений, он долго сморкался и, наконец, властно приказал. «Доложи, управляющий Петр Иванович Иванов!» Не дожидая доклада, я сам пошел в переднюю и со словами «Очень рад познакомиться» протянул новому управляющему руку. Но не такой был человек, Петр Иванович. Его чиновничью субординацию, очевидно, покоробила моя фамильярность, и, отступив, не торопясь сжать мою руку, он сухо и строго, в упор проговорил «Честь имею представиться!» «Управляющий Петр Иванович Иванов». «Очень рад. Пожалуйста». И я указал ему дорогу. «Нет уж, позвольте», — еще строже ответил Петр Иванович и так твердо указал мне идти первому, что мне оставалось только исполнить. Дойдя до кабинета, я предложил гостю сесть и уселся сам. Но и тут Петр Иванович сел не сразу. Он поблагодарил меня за мое предложение сесть таким кивком головы, который как бы говорил «Еще посмотрю я, стоит ли мне садиться. Может быть, ты в самом деле такой сумасшедший, что я, не теряя времени, уеду к Чеботаеву, у которого знаешь, по крайней мере, чего держаться?» Все это я чувствовал. «Чувствовал, что в лице Петра Ивановича со стороны всего уклада нашей уездной жизни мне предлагается своего рода ультиматум, после которого в зависимости от того, будет ли он принят мною или нет, я буду причислен ими к подающим надежды на исправление или безвозвратно погибшим». Понимал это очевидно и хорошо понимал и Петр Иванович. Полный, с брюшком лысиной, с задорной осанкой, гладко выбритыми щеками и большими усами, Петр Иванович, не торопясь, с достоинством осматривал мой кабинет, картины, меня. Он сел, наконец, и сразу приступил к делу. Чеботаев рассказал ему все. Нужны твердость, выдержка. Он знает имение. Имение, по его мнению, может дать даже в первое время до 10 тысяч доходов в год. Через несколько лет он надеется поднять доходность до 15 тысяч. Я слушал и уже смотрел на толстого Петра Ивановича, как на неисчерпаемый запас пачек по 15 тысяч каждая, которые он одна за другой каждый год будет мне вручать. Я берусь, но... Петр Иванович остановился. «Я ставлю э, условия. Я говорю и буду действовать в ваших интересах, и в ваших интересах я должен все сказать. Всякое ваше приказание я обязан исполнить или уйти, когда только вы мне это прикажете. Но пока вы считаете меня полезным», Вы ограничиваетесь в своих распоряжениях мною. С остальными говорю я, и вся ваша забота поддержать мой авторитет, потому что мой авторитет – ваш авторитет. Я не буду утомлять читателя дальнейшими нашими переговорами с Петром Ивановичем. Скажу коротко, что к вечеру мы с ним договорились и начали согласно выработанной программе действовать. Прежде всего было решено исправить ошибку суда, вынесшего оправдательный приговор моим поджигателям. Решено было наказать своей властью виновных. Я их знал всех. Пяти богатеям с их семействами, наиболее виновным, я предложил навсегда покинуть князевку. На их естественный отказ исполнять такое мое требование я собрал через несколько дней после приезда Петра Ивановича сход. «Если вы желаете, господа», — сказал я, — «иметь со мной дело и вперед, я ставлю условия. Эти пять семейств должны покинуть князевку». Мне отвечали, что общество здесь бессильно что-нибудь сделать. Я, в свою очередь, сказал, «Вашу силу я знаю. Если вы захотите, то сможете. Как хотите, но вот мои условия. Пока эти люди не уйдут добровольно, — «Я вам не дам ни земли, ни выгона, ни леса, ни воды». Я ждал ответа, но его не последовало. Я смотрел тогда на все со своей точки зрения. Я был оскорблен их молчанием. Я сделал свой вывод из него. Им дороже их товарищи-поджигатели со всем злом, которое несли они с собой. Дороже меня, несшего им свою душу, все добро, которым располагал. Теперь зима, господа, и я вам не нужен. Но ведь придет весна, и вам нечего будет пахать, вам некуда будет выгнать для пастьбы скот». Родивон Керов, приземистый крепыш, молодой и остроумный, попробовал было пошутить. «Кто там жив, еще будет до весны». Шутка не вышла. Голос его тоскливо оборвался, потому что я слушал и смотрел на него не так, как когда-то. Он смущенно махнул рукой, пробормотал «Мне что?» и спрятался в толпу. Послышался чей-то тяжелый вздох. «Прощайте, господа. Я объявил вам свою волю, и как по лестнице не влезете на небо, так и мою волю не достанете. Петр Иванович, ваш новый управляющий, исполнит мое распоряжение». Убьете его, другой его заменит. Я помолчал, и угрюмо отчеканивая слова, кончил. Выгон, который до сих пор я отдавал вам даром, как только придет весна, будет вспахан. Что ж мы будем делать без него? Где скотину будем пасти? Раздался жесткий, вызывающий голос Ивана Евдокимова, одного из приговоренных мною. Он, очевидно, совершенно не верил в возможность его выселения. Этот выгон, настойчиво повторил я, с первым весенним днем Петр Иванович начнет пахать и будет пахать до тех пор, пока ваши уполномоченные не привезут от меня приказание прекратить пашню. Уполномоченные же ваши получат приказание от меня, когда привезут известие, что Чичков, Евдокимов, Кисин, Анисимов и Сергей оставили навсегда вашу деревню. Прощайте. Я уезжаю в город, и до лета вы меня не увидите. При гробовом молчании я сел в сани и уехал в усадьбу. Короткий декабрьский день подходил к концу. На белом снеге ярче подчеркивались лиловые тона леса, из ущелий ползли тяжелые тучи. Голый лес завывал и бушевало сильнее в юга, вырываясь там дальше на простор полей. Такой заброшенной и сиротливой казалась вся эта князевка, эти люди, стоявшие передо мной на морозе, гнувшиеся под леденящим дыханием зимы моих слов. Вечером Петр Иванович, расхаживая по кабинету, Самодовольно потирал руки и говорил с тем достоинством, с каким говорят или хотят говорить, с опекаемыми. Ну, теперь главное — твердость, авторитет. Теперь э -э, он важно складывал колечком губы, пыжился и осматривал внимательно, пытливо меня. Теперь шутки плохие выйдут, если мы опять уступим. Не уступим. Вы, конечно, в город уедете, а я ведь здесь останусь. Убьют. Я вам на три года передал уже свои права. Без этого, конечно, я и не взялся бы. Заглянул Родивон Керов, уже сдружившийся с Петром Ивановичем. — Ну что, Радивон? весело возбужденно спрашивал его Петр Иванович. — Убьют нас с тобой? Но. Но не говори. Поплачем, да и начнем помаленьку тискать тех-то недружков твоих. Не пропадать же всем из-за них. — Недружки они не мои, а ваши, — поправил я. — Да ведь, видишь, глупы, их же жалеем. Утром рано на другой день я уже выезжал в город на всю зиму с неясной, утешительной, злорадной мыслью. Вот, дескать, думали, что буду я вам всю жизнь делать добро, и нельзя меня довести до зла. Так вот, довели».